Каменистая тропа извивалась, то становилась пологой, то резко спускалась вниз. Дикий склон, заросший колючим кустарником, наступал на нее с обеих сторон, коварно подсовывал под ноги шипастые ветки. Девушка успела продвинуться далеко. Удивительно, как легко она шла в своих крохотных туфельках среди камней. Вот ее фигурка покачнулась, но удержалась на склоне. Дина! Она не обернулась. Ян нахмурился, ускорил шаг, чуть не полетел кубарем, когда древесный корень, такой же рыжий, как земля, попал под ногу. Скоро девушка захромала, пошла медленнее, и он легко ее догнал. Ты куда рванула? Она резко обернулась. А ты как будто не знаешь? Чего не знаю? «Только не говори, что отец тебе ничего не рассказывал. Звенящие сады можно увидеть, только если ты бродишь в одиночку. Они не являются целой компанией за раз». Ян улыбнулся, постарался, чтобы его голос прозвучал как можно мягче. «Все верно, но пока это не важно». Он указал пальцем вниз на долину, которую покрывали торчащие из песка волны. «Видишь?» «Мы идем по одной тропе, а дальше она расходится. Дорожек становится все больше и больше, и ты можешь пойти по своей, а я по своей. Не лучше ли разойтись на ближайшей развилке?» Я наблизал губы. «Если ты хочешь». «Да», — сказала Дина, — «хочу». Он кивнул. Скрипачка переступила через ветку, сделала пару шагов. «Стой!» «Послушай, не надо!» «Я сказал, стой и не двигайся!» Что-то в его голосе заставило ее окаменеть. Краем глаза девушка заметила какое-то шевеление в сухой траве. Ян медленно нагнулся, подняла увесистый булыжник. Тусклая кожистая веревка скользнула у самой ноги, подняла сплющенный кончик, зашипела. В воздухе что-то мелькнуло. Камень чиркнул по плоской голове, увлек за собой змеиное тело, впечатал в землю. Дина зажмурилась, услышала мерзкий хруст, шагнула назад, расцарапав ногу о терновый куст, прикусила губу. «Горная гадюка!» — пробормотал бродяга, разглядывая на земле обмякший канат, покрытый ржавыми пятнами. «Я думала, это какое-то растение!» Ян прочистил горло. Жаль, она занесена в Красную книгу, как и подснежники. Он вздохнул, переступил через мертвую змею и пошел вниз по тропинке. Дина поспешила за ним. «Куда ты?» «Искать сады. Ты уже забыла?» «Я с тобой». «Извини, но у тебя слишком быстро меняются планы». Она фыркнула. Тропа повернула, огибая гладкий валун наподобие тех, что высятся в круге Стоунхенджа. С этого, первого, начинался целый лес тупых каменных зубьев, навеки застывших посреди долины. Между ними виляла тропа, делилась, расползалась и снова собиралась. Солнце припекало, в сухом воздухе глохли шаги. «Ты туда, я сюда». Ян зашагал прочь от Дины. У следующего валуна остановился, махнул рукой. «Найди свой сад и свое звучание. И если захочешь, возвращайся на эту развилку. Я буду ждать». Она медленно подняла руку, а потом исчезла за камнем.